Десяток Гарри. Вообще-то, я собирался назвать коралловый полип Гарри. Но поскольку мы вытащили из моря десять братьев и сестер, имя Гарри я дал им всем, начиная с Гарри первого и заканчивая Гарри десятым. Я временно поместил их в аквариум в холле, где им наверняка будет хорошо. Вскоре настало наше время. Мы тренировались, мы подготовились. Не хватало лишь мелочи. Урок уже начался, нам выступать первыми, А Криса все еще не было. А его задачей было принести разные кусочки кораллов и картинки. «Когда же он явится?» «Наверняка он вот-вот ввалится -вот в дверь», — мысленно прошептал мне Нокс. «Вот увидишь». Он хотел меня успокоить, но и сам изрядно нервничал. Пятнадцать минут до начала представления рефератов. Я вспотел. Миссис Пелагиус рассказывала, с кем она однажды повстречалась во время путешествия. «Надеюсь, это надолго». Наши гости, Карактика, Ани и Холли, внимательно слушали. Жаль, в субботу им уже уезжать. Оставалось всего пять минут. Где же этот проклятый парень? Теперь я знал, какую ошибку допустил. Я, идиот, положился на ненадежного, безалаберного, калифорнийского морского льва, который ни к чему в жизни не относится серьезно. Нокс, беспокойно снуя в воде, потыкался мне в ногу. «Мы сможем выступить без картинок и наглядного материала?» «Наверное, сможем, но хорошую оценку за это нам точно не поставят», — в отчаянии прошептал я. Миссис Пелагеус прочистила горло. «Так, дамы и господа, приступим к рефератам. Сначала мы узнаем кое-что о коралловых рифах». Я медленно поднялся и пошел к доске. Ног скрутился у моих ног, будто я выгуливаю рыбу. Я в двадцатый раз посмотрел на дверь. Криса не было. Я стал тщательно устанавливать пластиковый контейнер с коралловыми полипами, благодаря чему нам удалось выиграть не более десяти секунд. Все глаза были устремлены на меня. «Все?» «Нет». Холли то и дело поглядывала на Ноя, а он на нее. «Так, можете приступать», — сказала учительница. И я почувствовал, что она начинает терять терпение. Не говоря уж об одноклассниках. Элла и Барри злорадно перешёптывались. Всякий раз, глядя на Эллу, я вспоминал подслушанный разговор. Кто бы мог подумать, что у неё есть совесть. Вчера она припёрла мать к стенке, хотя это мало что дало. «Итак, ребята!» — начал я, улыбнулся публике и покосился на свои заметки. В этот момент в кабинет ворвался худенький мальчик с длинными светлыми волосами. Он сильно запыхался, но широко улыбался. «Крис!» Я с облегчением увидел у него в руках стопку бумаги. «Простите, что опоздал! Когда я хотел распечатать картинки, цветной принтер в секретариате заупрямился!» «Потом расскажешь! Начинай!» — прорычал я. Похоже, он только сегодня утром вспомнил, что надо распечатать картинки. Но я испытал такое облегчение, что больше не мог на него злиться. Мы начали. Еще как! Рассказывая, где можно найти рифы, преимущественно в теплых, но также и в холодных и глубоких водах, Крис выкрутил свое обаяние до упора. Затем слово взял «Нокс» и описал разные виды кораллов. Я тем временем держал картинки, а Крис пускал по рядам подходящие экземпляры. Мы были как три слаженно работающие шестеренки. И вот наступила кульминация нашего шоу. «А теперь выключите, пожалуйста, свет», — сказал я. «Мы покажем вам кое-что особенное». Барабанная дробь оказалась бы сейчас очень кстати. Здесь вы видите настоящие живые коралловые полипы. Ничего не происходило. Ровным счетом ничего. Наш почетный гость еще не проснулся. Возможно, его сбило с толку внезапная перемена освещения. Крис время. Я озабоченно заглянул в контейнер. О боже! Вдруг все десять Гарри умерли? Что случилось? Раздраженно пробулькал Нокс. Откуда мне знать? «Кто у нас эксперт по полипам, ты или я?» — тихо проворчал я. «Цып-цып, покажись, маленький Гарри!» — Крис постучал по контейнеру. Я сомневался, что это поможет. На месте полипов я бы не стал высовывать голову, если бы некое существо в тысячу раз больше меня устроило мне землетрясение. Аллигаторы Тока и Томкин утратили к нам интерес и стали колотить друг друга панцирными мордами. Элла начала красить ногти. Юна читала под столом новый роман. Я видел, что Джаспер борется с искушением поразгадывать кроссворд. «Ничего страшного, ведь кое-кто из вас уже бывал ночью в море и, возможно, видел там», — начала миссис Пелагеус. В контейнере, наконец-то, распустились псевдоцветы. «Та-дам! Вот и он!» — Крис явно испытывал облегчение. «Гарри — маленький Полип и его братья и сестры!» «Мы сейчас пустим их по рядам, чтобы все могли посмотреть». «Подожди, я тебе помогу», — сказала Ноэми, взяла контейнер в зубы и обошла класс, показав Гарри каждому. Крис улыбнулся ей. «Супер, спасибо!» Наконец я произнес заключительное слово. Многие рифы уже погибли, потому что из-за глобального потепления вода для них стала слишком теплой. В этой стрессовой ситуации они отторгли свои ручные водоросли, и стали из-за этого бледными, как кости. «Можно мне, наконец, съесть этот полип?» — спросил Нокс. «Но у него есть имя!» — прошепел Крис. «Нельзя есть того, у кого есть имя!» «Ну и что? На вкус это не влияет!» Я немного повысил голос и пристально уставился на Нокса. «Поэтому мы посадим эти кораллы на новом месте, чтобы они укоренились здесь и образовали новый риф. Спасибо за внимание!» Все зааплодировали. Мы с Крисом поклонились. Нокс надулся. «Спасибо, мальчики. Хорошая мысль посадить их здесь», — одобрила миссис Пилагиус и поставила нам «отлично». Мы дали друг другу пять. Моя ладонь с тихим влажным шлепком хлопнула по грудному плавнику Нокса.